392. Июль 25. Укрепляй дух. Не трать силы свои понапрасну там, где этого можно избежать. Плеть Иовуха не перешибёшь, и против кармы бороться бессцельно. Насильно не получить того, что в этом воплощении не положено. Дана жизнь тяжёлая, полная испытаний, дабы око души от земли отвратилось. Не отвратить соно от вещей приятных и сладостных, от удобств и благополучий, значит надо дать изнанку жизни, чтобы мысль, не связанная земными благами, была бы свободна, или ж свободному духу можно дать всё, не опасаясь, что он свернёт с пути. Падение ото всюду возможно, какой бы высоты ни достиг дух. Тогда надо всё начинать сначала. Труден путь проходимый дважды. Бесцельно возмущение кармы. Явленную тягой жизни надо мужественно принять. Положено дойти, потому будем радоваться всему, что способствует этому, и, отягощая обстоятельствами, тем самым облегчает путь и приближает ко мне.